Глава двадцать вторая. Джаз. Что тебе шепнула ведьма за столом? Вы так загадочно переглянулись. Рут был настоящим мужчиной, не мог удержаться и не спросить, о чем шепчутся женщины. Вот ты любопытный, — решила я подразнить его, пока мы еще не добрались до летучих земель. А вдруг мы обсуждали то, что тебе совсем не хочется услышать или, наоборот, сильно хочется? — Это ты о чем? — насторожился Рут там всякие женские дела или, наоборот, мужские. Ведьмочка рыжая. Выдал диагноз начальник. Хотя нет, наверное, уже жених. Да, так и стал его называть. И горжусь этим, хмыкнула я. Но если серьезно, у нас состоялся странный диалог. В этом путешествии все не такое, каким кажется. Вот подумай. Тебя наняли водителем на роскошный автомобиль а летаешь ты на драконе. Рудей представляется императором, но ведь он еще не император. Предсказание насчет кругосветки. Его не существует. Да и само испытание, вдумайся, зачем оно вообще нужно? Ну, облетит некто всю планету. Он от этого станет более достойным или научится управлять государством? И каждая ваша остановка говорила о том, что все не такое, как кажется. Дружественные русалки зачаровали. После почетной встречи в болотном городе опоили. Злые заурийцы оказались вполне радушными. В страшной Агрии вам помогли. Смотри, каждая остановка может быть не такой, как кажется. Дальше что у вас? Летучие земли. Вот-вот. О них подумай особенно. Ты не знаешь, о чем она? Хм. Губернатор летучих земель? лорд Терсей Орловец. Вроде бы еще бабушка его знала. А насколько я понял, знакомые бабушки обычно нам помогают. Тогда надо копать глубже. Что мы планируем посещать в летучих землях? Собственно, губернаторский остров и тюрьму. Но если загвоздка не в острове, может, она в тюрьме? Ну, мы уже знаем, что там сидит один из претендентов на императорский трон, который провалил испытание. Может, он подскажет, как пройти его? Или куда бежать, если не выгорит? Все не такое, как кажется. Может, никак он не наследник? Да нет, точно наследник. Надо думать. И словно ответом на мои слова, вдалеке показались те самые острова. Островки Земли, что в буквальном смысле слова, плавали в небе. Пушистые облачные массы напоминали пенные волны, а голубое небо — море или океан. Красиво выглядело вообще-то. Я уже приготовилась к посадке, или как это теперь можно назвать, если учитывать, что мы не садились на землю, а оставались по факту высоко в небе. Но в эту минуту островки начали меняться местами, буквально у нас на глазах играть в пятнашки. Туда-сюда, туда-сюда. И стоило нам попытаться приблизиться к одному, как он моментально сменялся другим. Тот, к которому мы стремились, выделялся среди прочих, выглядел более пышным, цветущим. Даже издалека виднелись хрустальные водопады, что срывались с высоких гор, и густые леса, похожие на роскошные персидские ковры. Чаши сапфировых озер и много других красот, а в центре, прямо на самой высокой скале, царствовал замок. Он словно вырастал из самого горного массива. Выглядел, И как часть склонов, и как нечто искусственно сделанное. Горный массив напоминал слоеный пирог, где белые сверкающие блинчики сменялись нежно-розовыми, чуть более матовыми, с черными прослойками, похожими на гематитовую породу, голубыми и темными ярусами. И в точности также они чередовались в замке, но выглядел тот ювелирно красиво. Округлая постройка в центре на колоннах, а внутри нее Цилиндрическое здание с эллипсовидной крышей. Получилось нечто вроде большого замка с верандой вокруг всего верхнего этажа на колоннах. Я только теперь смекнула, что почему-то вижу удаленный остров так, словно смотрю в телескоп. Лейс хихикнул, и я поняла, что это драконья магия, но пояснять Золотой не спешил. Ну что, будем гоняться за островом Губернатора?» — уточнила я урода. «Это такой аттракцион?» «Поймай один остров и получи второй в подарок?» Жених задумался. «Бабушка тут как-то иначе поступала». Лисидор притормозил, сделал большой круг и снова пошел на охоту. Остров губернатора вдруг поднырнул под соседним и опять поменялся с тем местами. «Это нечто вроде системы защиты», — потер вискирут. «Бабушка говорила...» «Я вспомнил, нам надо туда». И он указал совершенно другое место, нежели то, где сейчас находился губернаторский остров. Лисидор послушался. Мы пролетели мимо нескольких других островков в небе, обогнули облачные караваны, похожие на роскошных верблюдов с тюками, и вдруг оказались прямо перед нужным местом. Пара взмахов крыльев Лейса, и мы идем на посадку, а остров уже никуда не движется. «Как тебе удалось поймать этот странный кусок земли в небе?» – удивилась я. Бабушка говорила, что остров движется по определенному замыслу, всегда меняется местами с ближайшими, если к нему приближаются. Но если отсчитать 10 островков и двинуться туда, это будет как нечто вроде пароля или типа того. И губернаторские угодья сами поплывут нам навстречу? Ну, где-то так. Надеюсь, ты был прав, и местный правитель не собирается мешать нам выполнить кругосветку. Пока я рассуждала, Лейс уже сближался с замком упомянутой шишки. Из здания высыпали люди, одетые в нечто вроде пёстрых индийских туник и шаровар. Пожалуй, они создавали не меньше разноцветия, нежели окружающая природа. Я думала, мы сейчас сядем, но внезапно в небе с разных сторон появились еще драконы. Золотые, серебристые, красные, черные, коричневые, бронзовые. Разумеется, с кабинами для водителей и пассажиров, а вроде нашей. На крыше каждой красовались два флага. Насыщенно лазурный, в центре которого скалился стилизованный дракон в окружении переплетенных веток с ярко-розовыми цветами. И солнечно-желтый с геральдически-схематичным рисунком летающего острова. «Это флаги Ализии и летучих земель», — подсказал мне Рут. «Ммм, как они нас встречают», — обрадовалась я. Жених нахмурился и произнес задумчиво. «Да уж, слишком радушно и помпезно они нас встречают. Я бы даже сказал с намеком». «С каким?» — испугалась я. «Ну, летучие земли входят в наше государство, по крайней мере, та их часть, которую не оспаривает Агрия». Но по этикету положено, чтобы флаг Ализи был впереди и больше, чем второй местный. Ну, может, они просто не нашли нужные флаги, а закрепили, как попало? Когда прилетала бабушка, все было как надо. После этой тихой тирады руда меня вдруг тоже пробило на ощущение что-то не так. Эдакое неприятное, от которого мурашки бегут по спине и становится вдруг холодно. Я даже поежилась, обхватив себя руками. «Не переживай», — вдруг твёрдо произнёс Рут. «Я смогу тебя защитить. В крайнем случае отправлю на землю». Он сказал это так решительно и одновременно так заботливо. меня в груди защемило. Даже странно, что я так его недооценивала и недолюбливала. Он казался изнеженным, легкомысленным и высокомерным, но на деле был настоящим мужчиной во всех смыслах слова и сейчас доказал это еще раз. Тем временем драконы окружили нас и словно взяли в кольцо. И именно в таком порядке, а не с краев, мы в центре, мы продолжили снижаться к обширному лугу, что простирался возле замка градоначальника. Теперь, когда земля сильнее приблизилась, я увидела, что у некоторых встречающих тоже флажки. И они точно такие же, как на драконах. Впрочем, таких было мало. Большинство просто махали руками и кричали приветствия. Лейс и наша свита драконов сделали круг почета над замком, снова очутились над лугом и тогда только начали садиться.